Природа есть для него ничто иное, как внешний способ существования системы форм мыслей, точно так же, как дух есть существование этой системы в форме сознания. Заслуга Шеллинга, стало быть, состоит не в том, что он внес мысль в понятие природы, а в том, что он изменил категории мышления природы. Он ввел для понимания природы формы разума и поставил их, например, формы умозаключения в магнетизме, на место обычных рассудочных категорий. Он не только показал наличие этих форм в природе, но и стремился, исходя из таких начал, показать ход развития природы. В дальнейших изложениях из системы философии, которые Шеллинг дает в новом журнале спекулятивной физики, он избрал другие формы, ибо он вследствие неразработанности формы и отсутствия диалектики бросался от одной формы в другую так как ни одна из них не была удовлетворительна. Вместо «равновесия субъективности и объективности» он теперь говорит «тождество сущности и формы, всеобщего и особенного». конечного и бесконечного, положительного и отрицательного, и определяет абсолютное безразличие случайно то в той, то в другой из этих форм п р о т и в о п о л о ж н о с т и Все эти противоположности можно применять. Они, однако, лишь абстрактны. находится в связи с различными ступенями развития самых логических категорий. Форму и сущность Шеллинг различает таким образом, что форма, рассматриваемая сама по себе, есть особенная. Или, иначе говоря, выступление различия субъективности – Но сущность есть непосредственно в себе же самой абсолютная форма или абсолютное познание. Самосознательная сущность в смысле мыслящего познания точно так же, как она у спинозы имела форму предметного или мыслимого. Спекулятивная философия состоит в этом утверждении. но не как само по себе существующим, а есть ее чистая организация. Познание стоит внутри абсолютного. Таким образом, Шеллинг сообщил снова трансцендентальному идеализму значение абсолютного идеализма. Это единство сущности и формы есть, таким образом, согласно Шеллингу, абсолютное. Или, если мы рассматриваем сущность как в с е о б щ е е а форму как о с о б е н н о е то оно есть абсолютное единство всеобщего и особенного, или, иначе говоря, бытия и познания. р а з л и ч н ы е субъект и объект. Или... всеобщие и особенные, суть только идеализованные противоположности. В абсолютном а н е всецело едины. Это единство как форма есть интеллектуальное созерцание, полагающее мышление и бытие абсолютно равными и выражая абсолютное формально – становится вместе с тем выражением его сущности. Кто не обладает силой воображения, чтобы представить себе это единство, тот л и ш ё н философского органа. Но истинная абсолютность всего и вся состоит в том, что она сама познается не как всеобщее и особенное, а всеобщее в самой этой своей определенности познается как единство всеобщего и особенного, и точно так же особенное познается как единство их обоих. Конструкция именно и состоит в том, чтобы привести обратно в абсолютное каждое особенное, определенное, или, иначе говоря, рассматривать его так, как оно есть в абсолютном единстве. Его определенность есть лишь его идеализованный момент. Истину же его составляет его бытие в абсолютном. Три момента или степени внедрения сущности бесконечного в форму, в конечное, и внедрение формы в сущность, каковы оба внедрения суть относительное единство, И третий момент – абсолютное единство. Эти три момента возвращаются таким образом снова в каждой единичной вещи. Так что природа – реальная сторона, как внедрение сущности в форму или всеобщего в особенное – Сама, в свою очередь, имеет в себе эти три единства. И точно так же имеет в себе эти три момента идеальная сторона. Каждая степень, таким образом, сама по себе взятая, в свою очередь, абсолютно. В т о м т -то р именно е состоит всеобщая идея научного построения Вселенной, чтобы ту тройственность, которая составляет схему целого, повторять так же и в каждом единичном, этим показать тождество всех вещей и тем-то именно рассматривать их в их абсолютной сущности таким образом, что все они выражают Одно и то же единство. Более подробное разъяснение этой общей идеи носит у Шеллинга в высшей степени формальный характер. Так как форма, взятая сама по себе, есть особенная, конечная, то сущность, впечатлевается в форму благодаря тому, что привходит бесконечное, что единство вбирается в множество, безразличие в различие. Другое определение таково – форма, п е ч а т л е в а е т с я в сущность благодаря тому, что конечное вбирается в бесконечное, различие в безразличие. Но внедрять, вбирать – суть лишь чувственные выражения. Выражая это иначе скажем – Особенное превращается в абсолютную форму благодаря тому, что всеобщее становится единым с ним. Всеобщее превращается в абсолютную сущность благодаря тому, что особенное становится с ним единым. Но эти два единства – суть в абсолютном не вне друг друга, а друг в друге. И поэтому абсолютное есть абсолютное безразличие формы и сущности, как единство этого двойного образования единства. Этими двумя единствами определяются две различные степени, но в себе обе суть совершенно одинаковые корни абсолютного.